Матвей. Я знаю, где искать Настю. Её график за эти пять лет не изменился. С часу до двух у неё обед, и она обычно ходит в столовую по соседству. Я жду её на скамейке. Хочу просто нормально поговорить. А, вот и она, моя огненная рыжая кошечка. Идёт, ни на кого не смотрит, вся в себе, вцепилась в сумку, висящую на плече, шагает быстро, как будто куда-то опаздывает. Сейчас она повернёт налево и увидит меня. Я поднимаюсь со скамейки, окошко сворачивает направо, так и не посмотрев в мою сторону. Видно, я ошибся. Что-то за пять лет всё же изменилось. Она обедает где-то в другом месте. «Куда же ты так несёшься, моя сладкая?» Каблучки стучат, аппетитная попка подпрыгивает, рыжий хвост развивается. Просто огонь, а не девочка. Мне приходится замедлиться, чтобы по-хорошему поговорить с пистолетом. Лежать, молчать, не дёргаться и не пытаться командовать. «Я сегодня думаю верхней головой, и никакой сперматоксикоз меня не собьёт. Я буду разумным, терпеливым, любящим мужчиной. Опорой и поддержкой, а не озабоченным кобелём. Драным, к тому же». Слова мамы всё же застряли в моей голове. «О, похоже, Настя планирует пообедать в кафе через дорогу. Судя по наплыву народа в этот обеденный час, оно очень популярно. Что ж, у меня тоже настало время обеда. Я с удовольствием к ней присоединюсь». К моему удивлению, Настя сворачивает не в кафе, а в аптеку. Ладно, подожду её на улице. Через стеклянную дверь я вижу, как она о чём-то разговаривает с аптекаршей, расплачивается, идёт к выходу, держа в руке какую-то коробочку. Я распахиваю перед ней дверь, приветливо улыбаюсь. Но она меня не видит. Она открывает свою небольшую сумочку и пытается запихнуть туда покупку. С трудом, но ей это удаётся. А я в процессе успеваю прочитать надпись на коробке. Тест на беременность. И столбом замираю на месте, почувствовав невидимый, но очень сильный удар под дых. Настя ждёт ребёнка.